но продолжал присматриваться. Понравился тогда ещё молодому воеводе Перенёк. Делал всё лучше многих, но при этом старался остаться незаметным. Не увиливал от нагрузок, но и не хвастал победами. Всегда подавал руку побеждённому, но в друзья не набивался. Даже когда разговаривал с квеном, держал себя с достоинством и не только не произнёс ни одного лишнего слова, но и ни одной глупости не вымолвил.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 Но, сообразно своим скромным доходом, выкупил возле Северной башни уже тогда, и который изнутри больше всего напоминал маленькую казарму и крохотный казарменный двор. В этом дворе Тарп и провёл следующие 7 лет. Эти 7 лет не показались молодому Хилансу лёгкими. Квен мог поручиться за Эппа. Через 7 лет старшина проездной башни, который к тому времени стал уже старшиной Северной башни,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 Совсем. Забудь, Эп, что ты занимался с этим парнем 7 лет. Их вовсе не было. Эп всё понял. А Тарп потом ещё 2 года выполнял мелкие поручения воеводы и ещё год служил старшиной южной башни. Хороший из него вышел старшина. Тарп нашёл жену, успел порадовать старика отца внуком, но вот и ему пришёл черёд.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 никогда не высовывался, старался быть незаметным, избегал словословий и всего того, что могло выделить его среди прочих горожан. Врачиванием харавы занимался без особого усердия, хотя лекарскую навещал ежедневно, причём цену брал за работу большую, но при этом вполне мог собраться и среди ночи отправиться в неблизкую деревню, чтобы спасти ребёнка, порой не рассчитывая даже на миску деревянной похлёбки. Тарп долго ходил вокруг старика, а внешний хорово напоминал именно старика, пусть и подтянутого, но именно старика. Но так и не нашёл за что можно зацепиться. Лекарь был безупречен. Вот только безупречности его была какой-то непроверяемой. В песовой книге он был записан как сын лекаря из деревеньки из-под Кетты. Название этой деревеньки Тарп знал Как знал на перечот названия чуть ли не всех деревеньек Тикана, но именно эту деревню помнил лучше прочих. Много лет назад на неё съехал Оползень. Причём съехал так, что от деревеньки не осталось ничего и никого. То есть не уцелел ни только хоть один её житель, а и все её 8 домов вместе с коровниками и сараями. В 10 лигах от той деревеньки имелось ещё одно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 Жил Харавы ни богат, ни бедно, любил прогуляться по улицам Ака, выйти к морю, постоять на пирсе, умыться солёной водой. Иногда сидел на камнях с удочкой, но за те 3 дня, что Тарп успел понаблюдать за ним, ни разу не возвращался домой с уловом. Вдобавок Харавы не запирал дверь в своём доме, словно приглашая: "Заходи всякий, смотри, чем я занимаюсь. А если украдёшь чего, то я не слишком огорчусь".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 Тарп шагнул внутрь, отметив про себя, что ему вновь не удалось рассмотреть лицо лекаря. Помянувся вялым жесту, опустился на скамью и начал стягивать куртку. Хорошая была куртка. Придётся теперь латать плечо. И рубаху, заметил Харава, суетясь у широкого дубового стола, раскладывая какие-то свёртки, позвякивая склянками. Тарп распустил завязки рубахи, стянул её вместе с ярлыками. Хараба шагнул в сторону, оказался за спиной старшины, наклонился над раной, окатил её какой-то вонючей жидкостью, промокнул чистой тряпицей. Тарп было повернулся, чтобы рассмотреть лицо лекаря, но почувствовал затылком крепкие, если не стальные пальцы. Подожди, голову крутить, раздался добродушный говорок. Ты, конечно, не девица, в обморок не упадёшь, но уж больно расторался ты, смотрю. Придётся пару швов положить. Где ж так?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 Ведь не отстанешь, пока не поговоришь. Можно было бы, конечно, и пристукнуть тебя за последние 3 дня пару сотен раз. Вроде парень ты не испорчен, пока. Что хотел-то? В глаза тебе хотел посмотреть, проговорил Тарп. Лекарское вдруг стало расплываться, таять. Вот уже показалось, что скамья стоит в чистом поле, вокруг до горизонта ни бугарка.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 «Ты какие глаза-то ищешь?» «Зелёные», — пробормотал Тарп, и вдруг начал говорить так, словно прорвалась прореха в мешке и посыпалось на пол твёрдое зерно. «Зелёные, как трава. У парня одного зелёные глаза. Такие, что зеленее, не бывают. Ищут этого парня. Весь текан, как караул, у проездной башни стоит. Если не отыщут его, случится пагуба. Он последний из клана Сакова». «Где Харкис был?» И где ак вдруг стал холодным и как будто далёким голос харавы. Да и лет-то уже сколько прошло, как от парня того ко мне хочешь верёвочку кинуть. Не от парня того, а от лекаря харкисского, поспешил объяснить Тарп. Был в Харкисе лекарь именем Хаштай, пользовался аква, хорошо лечил, таких больных исцелял, которых в прочих городах сразу на погребальный костёр отправляли.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 Если ты отец последнего Исакова, тогда ты ведь тоже Исаков. А если нет, так всё одно, кровник. Смотрители узнают и тебя в обменку против пагубы выставят. <свят> не болтай лишнего, и не узнают, расхохотался лекарь. Да и что им узнавать-то? Разве я отец пострелёнуша Зеленоглазова? Или ты думаешь, что я бросил бы собственные дитя? Не о том спрашиваешь, парень. Последняя попытка у тебя. Ну зачем пришёл в ак? Бойвода попросил, выговорил наконец Старп. Не указал, не повелел, а попросил. Сказал, что ты можешь вылечить его. Нужда в него, мужская слабость. Детей нет, семьи нет и не будет никогда, если не излечится.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 Хоть той же пустоте, кому же ещё? Потому как чую, что не успеет твой воевода родить ребёнка до ближайшей пагубы. Мало у него времени осталось, ох, мало. Ну ты мог бы ему помочь, выдавил из горла крик Тарп. Завтра поговорим, донёсся голос. Приходи, поговорим завтра. Может быть, и помогу. А пока что мне западный ветер не нравится. Но ты всё равно приходи. Завтра ты не испорчен пока. Приходи. Тарп очнулся на улице. Он сидел на том самом каменном парапете, на котором уснул, когда подслушивал хорал у в прошлый раз. Его меч оставался на поясе, герлыки висели на шее, кошелёк лежал в поясной сумке. и рубаха и куртка были надеты на тело старшины и не только зашнурованы, но и зашиты. Плечо чуть саднило. Над Аком стояла южная ночь. Очнулся, хихикнул стоявший рядом писец. Но ну так Харава и сказал, что очнёшься. Хугараз делать тебя, старшина, плечо рассадить. С такой раной и я бы в пустоту опрокинулся. Но всё честь по чести мы с Харавой обтяпали. Он тебе плоть зашнуровал, я курточку и рубаху зашил. Что шитьё, что каллиграфия? Всё чаяние требует. Однако Хараба сказал, что ты ему не должен, а мне так медиашку, если подкинешь. А не обижусь. Охраняя тут тебя, считай, часов уже пять. Тар потянулся, пощупал и впрям аккуратный шов на плече выудил из кошелька медиак. А сам-то Хараба где? Дома уж давно махнул рукой писец. Он один живёт, ни людим рекарь, но хороший мужик, с понятием. Белый сиун мелькает вблизи лекарской, спросил Тарп. Сиун? вытряс глаза писец. Я вот ты загнул. У лекарской не мелькает, нет. Но на главной площади бывало, закруживал иногда, словно искал кого.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 А пустота его знает. Вроде зелёные, а вроде и никакие. Я не приглядывался никогда. Он ведь харавы этот какой-то вёрткий. Никак к нему не приглядишься. В окне харавы за ленялой занавеской помаргивал свет. Тарп помахал залеченной рукой, но всё-таки решился, прыгнул, попробовал подняться. Боль была нестерпимой.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 Один раз пришлось простоять вместе с отцом, который ходил на казнь, как на службу, у дробилки целый час, пока очередную жертву храмовников не превратили в плюющийся кровью и хрипящий фарш. С тех пор в темяшалась в голову тарпу: не хочешь подобной участи, забирайся выше. Стань тем, кого легче ножом пронзить в сердце, чем на дробилку закротить. А что касалось вины или безвинности, отец ему сказал уже давно, что невинных не бывает. Родился под небом с альпой, значит, и на твой листок достанет кипяток. А виновен ли в самом деле в чём-то харава? И точно ли он и есть тот самый хаштай? Ведь ни о чём не сказал прямо, разве только обстречен намекнул, да каком-то ветре с запада. Так и не удалось разглядеть его лицо.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 Ещё быстрее. В несколько секунд Тар показался на ногах и выскочил из гостиницы. Её хозяин, который чуть не рыдал от ужаса, подпрыгивал на месте и судорожно трясся. "Ты посмотри на эту мерзость, посмотри!" тыкал он дрожащим пальцем в огромного чёрного коня, который и в самом деле производил впечатление чего-то ужасного и опасного. "Я хотел ему зерна сыпать. Всё ж таки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 По лестнице загрохотали шаги. Тарп шагнул на балкон и мгновенно спрыгнул вниз. За его спиной раздался раздражённый вопль, и едва успев отскочить за угол соседнего дома, Старшина увидел невозможное. Из двери высунулась огромная седая голова, которая, решив кто-нибудь сохранить её до весны, вошла бы не во всякую кодушку. Ужасные синеватые губы громко свиснули, и вслед за тем толстая нога высунулось наружу и одним ударом снесло балкон. В проулке застучали копыта, и под балконом показался чёрный конь. Выламывая оконный проём и расширяя собственной тушей балконную дверь, смотритель вывалился наружу. Довольно ловко попал на спину собственному коню и наклонившись вперёд, сунул животному в пасть трепыхающуюся птицу. Тарп отступил за угол.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 Это что было? скривился в гримасе старшина и побежал навстречу Тарпу. Что это было? У вас в Хилане тоже такое случается? Может, пагуба, ну, пагуба начинается. Так небо пока ещё не потемнело. Что делать-то? Фурай наш вне себя отправил постель ничего на башню, отсвечивать в Хилан обеде. Что за зверь-то по городу бродит? Что с этим? спросил Тарп, кивнув на труп смотрителя.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 Как человек только больше, в два раза больше в ширину и на голову выше, на две головы выше. Стол снёс, ну, понаотбился стол, так зачем стену выламывать? Ему на голову камень цепляется, а он только плюётся. И тут ещё зверь его, вроде лошади, но зверь, разве лошадь может человеку голову откусить? А это откусила. И чудище, которое со столом тоже могло откусить.